«Глаз и рука мне вовсе не изменили», — с досадой крикнул Марч. «Ты добился кое-какой славы среди делаваров своим проворством и умением метко стрелять в зверей. Но хотелось бы мне поглядеть, как ты будешь стоять за одной из этих сосен, а размалеванный Минг за другой, оба со взведенными курками, подстерегая удобный момент для выстрела. Только при таких обстоятельствах, Натаниэль, Можно испытать глаз и руку, потому что ты испытываешь свои нервы. Убийство животного я никогда не считал подвигом. Но убийство дикаря — подвиг. Скоро настанет время, когда тебе придется испытать свою руку, потому что дело опять дошло до драки. Вот тогда мы и узнаем, чего стоит на поле сражения охотничья слава. Я не считаю, что глаз и рука изменили мне, Во всем виноват олень. Он остался на месте, а ему следовало идти вперед. И поэтому моя пуля пролетела перед ним. Будь по-твоему непоседа, я только утверждаю, что это наше счастье. Смею сказать, что я не могу выстрелить в ближнего с таким же легким сердцем, как в зверя. Кто говорит о ближних или хотя бы просто о людях? Ведь тебе придется иметь дело с индейцами. Конечно, у всякого человека могут быть свои суждения, когда речь идет о жизни и смерти другого существа. Но такая щепетильность неуместна по отношению к индейцу. Весь вопрос в том, он ли сдерет с тебя шкуру, или ты с него. Я считаю краснокожих такими же людьми, как мы с тобой, непоседа. У них свои природные наклонности и своя религия. Но в конце концов не в этом дело. И каждого надо судить по его поступкам, а не по цвету его кожи. Все это чепуха, которую никто не станет слушать в этих краях, где еще не успели поселиться моравские братья. Человека делает человеком кожа. Это бесспорно. А то как бы люди могли судить друг о друге? Все живое облечено в кожу для того, чтобы, поглядев внимательно, можно было бы сразу понять, с кем имеешь дело, со зверем или с человеком. «По шкуре ты всегда отличишь медведя от кабана и серую белку от черной». «Правда, непоседа», — сказал товарищ, оглядываясь и улыбаясь. «И однако обе они белки». «Этого никто не отрицает. Но ты же не скажешь» что и краснокожий и белый — индейцы. Нет, но я скажу, что они люди. Люди отличаются друг от друга цветом кожи. У них разные нравы и обычаи. Но в общем природа у всех одинакова. У каждого человека есть душа. Непоседа принадлежал к числу тех теоретиков, которые считают все человеческие расы, гораздо ниже белый. Его понятия на этот счет были не слишком ясны и определения не слишком точны. Тем не менее, он высказывал свои взгляды очень решительно и страстно. Совесть обвиняла его во множестве беззаконных поступков по отношению к индейцам, и он изобрел чрезвычайно легкий способ успокаивать ее, мысленно лишив всю семью краснокожих человеческих прав. Больше всего его бесило, когда кто-нибудь подвергал сомнению правильность этого взгляда и приводил к тому же вполне разумные доводы. Поэтому он слушал замечания товарища, не думая даже обуздать свои чувства и способы их выражения. «Ты просто мальчишка, зверобой, мальчишка, сбитый с толку и одураченный хитростью деловаров и миссионеров». Воскликнул он, не стесняясь, как обычно, в выборе слов, что случалось с ним всегда, когда он был возбужден. Ты можешь считать себя братом краснокожих, но я считаю их просто животными, в которых нет ничего человеческого, кроме хитрости. Хитрость у них есть, это я признаю. Но есть она и у лисы, и даже у медведя. Я старше тебя и дольше жил в лесах. И мне нечего объяснять, что такое индеец. Если хочешь, чтобы тебя считали дикарем, ты только скажи. Я сообщу об этом Джудит и старику. И тогда посмотрим, как они тебя примут».